Глава 23. Зверье раздавательное. А молодец, братишка. Он ведь прекрасно слышал всё то, что чуть ранее говорила Верховная. Но, похоже, решил, что между собой мы сможем разобраться чуть позже, например, завтра, на маркерах. Почему я ему ничего не сказала, например, Угу, как будто имело право. Как будто сам мне хоть словом намекнул. Молча переглядываясь, мы мысленно обещали друг друга допросить с особой жестокостью, прекрасно понимая, что уже заранее друг друга простили. А как иначе? Он же мой любимый младший братишка, а я его шубутная сестрёнка, старшая. Но вот он думает: что лишь по недоразумению. Ладно, что там верховная вещает. А теперь прошу глав кланов на сцену. Валентин, глава Медведей. Их кандидат Алексей. Верховная кивнула на накачанного парня, и на сцену поднялся мужчина Смерть. Ну, то есть в костюме Смерти. Еще и ещё из косой поднялся и встал рядом со своим кандидатом. Сачира, глава лис. Их кандидатка Сандра. Игорь, глава волков. Их кандидат Андрей. Адриан, глава котов. Кандидат Виктор. Стоп. Адриан, твою ж Не знаю, что во мне переклинило, но я вдруг ясно поняла. Если Вика укусит Адриан, то он не станет оборотнем. Он никем не станет. Он он умрёт. Неужели она это знала? Знала? Знала, вот дрянь. Бросив косой взгляд на верховную, увидела, что она улыбается. Улыбается. Сволочь. Стоп, не паникуй, Лера, не время. Я перевела внимательный взгляд на брата и снова словила глюк с мультяшным тигрёнком. Странно, вроде только сок пила. А что насчёт остальных? Чтобы увидеть лучше, я даже немного отошла и ничуть не стесняясь начала разглядывать остальных кандидатов. Да так внимательно, что сначала на сцене, а затем и в зале наступила тишина. Иные недоумевали, но не торопились меня отвлекать, понимая, что я не просто высший оборотень, я ещё и ведьма. Внимательный осмотр головы, затем внимательный осмотр его кандидата. Алексей будет нищим, только так, но без проблем. Сандра Приветственный кивок господина Сачира и снова всё внимание девушки. Она же почему-то не может смотреть мне в глаза и почти закрыла свои, лишь бы на меня не смотреть. Нет, детка, по-другому никак. Сандра. Да, лиска станет высшей. Хорошо. Одобрительный кивок и всё внимание следующему. Андрею. Андрей. Андрей. Андрей будет нищим будет точно, но а может и высшим, если постарается, если очень постарается. Воля у парня есть, но вот удачи ему может не хватить. Если выберет не своего зверя. Да, ему определённо необходима удача. А вот и Векуся. Братишка, как же ты попал? Взглянув на Адриана, Коса и неприязненно усмехнулась на его приветственный кивок, а затем снова посмотрела на брата. Нет. Никто. Ничего. Смерть. Чёрт. Валерия окружающие озадаченно переглядывались, хмурились и тихо переговаривались. А я я думала, кусая губы и сдерживаясь, лишь бы только не разрыветься самым позорным образом, я думала, но никак не могла найти решение. Оно должно быть, должно, должно, должно. Они ведь не убийцы, эти боги, они игроки, а значит, решение просто обязано быть. Лер, ты чего? Вик, нет, погоди. Тигр. Тигр. Он сможет стать тигром только если его укусит тигр. Да, ягуар сильный кот, но до тигра ему далеко, очень далеко. Тигр. Где взять тигра? Миро. Но как их уговорить? Пускай он останется в клане Адриана, но укусить его должен Миро, никак иначе. Уважаемые главы, видите ли, в чём дело. У меня есть для вас информация, очень интересная информация. Мой голос дрожал, но я запретила себе срываться, потому что на кону стояла жизнь моего брата. Потом я проревусь потом, но только тогда, когда он станет тигром, и никак иначе. Это напрямую касается ваших кандидатов. Вы можете уделить мне буквально минуту наедине. Не знаю, что стало решающим фактором, мои полностью серебряные глаза или то, что я сама по себе была весьма необычна. Но главы, кто нахмурившись, а кто и нехотя, всё же решили послушать, что я хочу им сказать. Для этого мы отошли не просто за кулисы, а ещё и в какой-то кабинет отправились. Причём верховная шла вместе с нами, а по дороге меня догнал Эрик, тут же подхватив за руку, но не задавая вопросов, а лишь крепче её сжав. Да, поддержка мне необходима. Вот как я им сейчас доказывать буду, что вижу. Просто вижу и просто знаю. Неужели наконец-то дар окончательно раскрылся? Ну разве такое бывает? Это ведь невероятно. Я вижу, кто может стать обратням. Я вижу идеальное сочетание головы и кандидата. Ёшкин пёс. Попала. Итак, Валерия, мы вас слушаем. Как только все мы вошли в кабинет, и за последним закрылась дверь, Валентин Медведь, Смерть, решил взять слово. Я понимаю, в это сложно поверить, но я вижу, кем станут ваши кандидаты. Точнее, я увидела это только сейчас. Вы все главы и наверняка знаете больше остальных оборотней. Я ведьма, не самая сильная, да? Но и мои способности до этого дня проснулись не все. Это признала и моя мать, сама ведьма, и эксперты управления. Я не знаю, как вам доказать, но ведь абсолютные доказательства вы увидите только тогда, когда произойдёт оборот. Замолчав, я не удержалась и, передернувшись всем телом, шмыгнула и прошептала: Или не произойдёт. минутное замешательство абсолютно всех, причём и сама верховная ваути. Неужели этого она не видела в своих видениях? Всё может быть. Она ведь не богиня, далеко не богиня. Засранка она эгоистичная, вот кто. Хорошо. Как вы можете это доказать? Что конкретно вы увидели? Господин Сачира, как более искушённый в интригах и лисьих загадках, решил подключиться к разговору. Ваша Сандра станет выше без проблем. И скажите, её привёз ваш младший сын? М-м, да, но секунное изумление, а затем понимающая улыбка. Значит, она у него. Да, она у него. И он, и я, мы оба поняли, что разговор идёт именно про похищенную статуэтку. Младшему действительно доверили серьёзное дело найти девушку, которая станет высшей, причём безоговорочно. Именно для этого его мамочка подсуетилась с статуэткой, а папочка подозревал, но в то же время и не особо припястывал, понимая, что дело прежде всего. Но и не заявить о пропаже не мог. Статуэтки находились в доме на видном месте, это я знала из материалов дела. Хорошо, хоть с этим разобрались. Дальше. Алексей будет нищим, только так. Причём без разницы, кто его укусит. Простите. Касаю усмешка смерти, а затем взгляд на Игоря Волка-мумию. Ваш Андрей будет нищим без проблем, но может стать и высшим, если постарается. Я не понимаю, чего ему не хватает. Парень сильный, я это вижу, но не знаю, может, удачи. Вы ведь, наверное, знаете, что я удача. Если вы захотите, и разрешит господин комиссар, Едва заметная улыбка Эрику, и я продолжила. Если вам это действительно надо, то я постараюсь вам помочь. А что с Виктором? Адриан неприятным взглядом пройдясь по нам с Эриком, прищурил глаза и задал вопрос с каким-то непонятным вызовом. Ну да, он прекрасно знал, что мы с Виком родственники, ведь о родне кандидата главы узнают в первую очередь. Интересно, он сам до этого додумался? Или сестрёнка, гадина хвостатая подсуетилась? Или и верховная свою ручку на маникюрную приложила? Кто из них или все вместе, да ещё по инаускивание богов. С них станет. А если ты укусишь моего брата, то он умрёт. И снова всё общее замешательство, причём не столько из-за озвученной констатации факта смерти, но и того, что Вик мой брат. Почему вы его выбрали? Ему ведь уже 27. Волна гнева поднималась изнутри, И я уже не выбирала ни тона, ни выражений, обернувшись к верховной. Ты? Ты это допустила. Это ведь ты одобряешь кандидатов. Мстишь? Что ж, так мелочно-то. Или ты правда настолько устала и больше не можешь видеть будущее? Вел, прекрати, успокойся. Не знаю как, но я оказалась в объятиях Херика, причём он меня ещё и закрыл ото всех. И теперь перед моими глазами стояла пелена слёз и его чёрная рубашка. Всё-таки сорвалась. Чёрт. Валерия. В гнетущей тишине комнаты раздался задумчивый голос господина Сачира. Но я не нашла сил, чтобы обернуться и ответить. Впрочем, он это понял и продолжил. Вы сказали, Что если Виктора укусит Адриан, то ваш брат умрёт. Я вас верно понял, что если его укусит кто-то другой, то возможен и иной вариант? Да. Я ответила едва слышно, но этого хватило. Обратный очень хороший слух. Вы уже поняли, кто именно? Тигр. Шмыгнув последний раз, я загнала слёзы внутрь и повернулась к присутствующим лицам. Я сильная, я должна, я обязана ему помочь. Его должен укусить мир, тогда он станет высшим тигром только так. И снова всеобщее изумление, но если волк, лис и медведь всего лишь озадачены, то верховное зло на то, что я посмела на неё накричать. А Адриан взбешён. Невероятно взбешён. Почему? Это наш кандидат. Почему его не может укусить другой глава? Тогда он перейдёт в его клан. Только так по-другому не бывает. От остальных глав последовали согласные кивки, а у меня внутри что-то оборвалось. Всё. Неужели это всё? Неужели я ничего не смогу сделать? Нет, смогу. Я найду вам другого, высшего, идеального. Но брата я вам не дам. Или вы пожалеете. Сильно пожалеете. Чувствуя, что зверь прорывается наружу, а зрачок у меня уже вертикальный, я не сдерживала свою звериную ярость. Наоборот, я подталкивала её. и подпитывала своим человеческим гневом. Это мой брат, это моя семья, а за семью я порву любого, абсолютно. Вэл, перестань, успокойся, не надо, прошу. Мы совсем разберёмся, только не оборачивайся. Руки Эрика, сжимающие мою талию, стали каменными, а в его голосе звучал категорический приказ, которому я не могла противиться, уже признав своим мужчиной. Но уже сказанного хватило и Адриану, и Таисе. Ягуар выглядел откровенно напуганным и даже несколько пришибленным, а Таисе нервничала и кусала губы. А моя крошка пума, гордо вскинув голову, обвела присутствующих взглядом полным знания и силы. Убью любого, и сил хватит на всех. И они это поняли. и признали моё право. Валерия, прошу вас успокойтесь. Мы не допустим смерти возможного высшего, заговорил Сачиро, как самый подкованный в плане переговоров с буйными высшими. А волна моего гнева резко пошла на спад и в носу снова предательски защепала. Гормоны, чёртовы гормоны. Я очень вас прошу, успокойте своего зверя. Если вы сейчас сорвётесь, то он может выйти из-под контроля. Взглянув на Эрика, Лис уже ему осуждающе качнул головой. Господин комиссар, уведите свою женщину и постарайтесь её успокоить. Мы сейчас посовещаемся и обязательно объявим сначала вам о своём решении. 10 минут. Вэл, well, идём. Обняв ещё крепче, Эрик практически вынес меня из кабинета в коридор. Нет, я не заплачу. Я не заплачу, потому что тогда точно не смогу удержать пуму, а за своего младшего она убьёт любого. Нет, надо перетерпеть. Чёрт, жаль выпить нельзя. Нельзя. Нельзя, мне вообще нервничать нельзя. Вэл, well, солнце. Не отходя далеко от кабинета, Эрик ещё крепче прижал меня к себе. Тихо, малыш, тихо. Не расстраивайся. Если он будет настаивать, то я потребую привлечения экспертов из Ведем. Это долго, сложно, но если ты действительно видишь вероятности иной жизни, то они это подтвердят, и тогда ему запретят. Девочка моя, не плачь. Я никому не позволю никогда. Верь мне. Угу. Стараясь, чтобы сопливые шмыги не переросли в слезы извержения, я прижалась к своему барсу как можно крепче. Верю, снежный. Верю. Но мне всё равно тяжело. А увидеть смерть брата? А верховная мразь. Знаю, well. вздохнув в ответ, он даже не поморщился на прозвучавшее ругательство и явное неуважение к самой сильной ведьме, и лишь тихо и неприязненно повторил: "Знаю". Господин комиссар Валерий, зайдите, пожалуйста. И снова нас окликнул господин Сачиро, который, похоже, решил сегодня побыть парламентарём. И он же продолжил, когда мы вернулись в кабинет. Мы хотим удостовериться в ваших словах, проверив сначала их на остальных кандидатах. Валентин согласен на нишевого медведя. Их интересует сам парень. Меня более чем устраивает ваш прогноз касательно Сандры. Ну, а Игорь, конечно же, не будет против, если господин комиссар разрешит ему воспользоваться вашим даром удачи. Если всё произойдёт именно так, как вы увидели, то господин комиссар ведь разрешит нам воспользоваться и даром ведьмы Илоны. Илоны она тоже кое-что может. เฮрик согласно кивнул и пояснил уже мне. Она видит смерть и её причину. Мы очень редко пользуемся её даром, потому что ей самой очень тяжело даётся каждое такое видение. Но я думаю, что смогу её уговорить. Хорошо, я согласен на всё. Что если Валерия права? Тогда она, как и обещала, найдёт клану Адриана нового кандидата идеального. А её брата укусит Миро, как она и хочет. Но это уже отдельный разговор. Вы ведь сами понимаете, что сегодня идеальная ночь для укуса. Да и возраст Виктора уже весьма проблемный. То, что она видит сейчас, ведь завтра может этого уже не быть, а высший тигр, короткий смешок господина Сачиро, вампира И несколько саркастичное продолжение. Высшие тигры на дороге не валяются. Хорошо, я согласна. Его слова принесли ощутимое облегчение, но меня начало подбрасывать уже от отходящего напряжения. Поэтому объятие Эрика оказалось совсем не лишним. Согласна на всё. Стоп. Вель, well, не торопись. Поиск кандидата будет твоим контрактом, как ведьмы. Это ведь ведьмовской дар. А значит, и заявку вы подадите через управление, и одобрена она будет также через управление. Короткий кивок вскинувшемуся Эдриану и чёткое, но суровое продолжение. Обещаю, она будет одобрена. Но за исполнением я прослежу сам. Этот дар слишком уникален, чтобы им пользовались неофициально. Хорошо. Ответ Ягуара был слегка раздражённым, но чётким. Решив все организационные вопросы, Сачиру взял на себя обязанности и по сбору кандидатов. Сделав несколько звонков по телефону, причём позвонил и Эрик, шипнув что илоне. Если я права, а я точно права, то её услуги нам понадобятся. 5 минут и в кабинете все кандидаты с сопровождающей их молоденькой ведьмой. Видимо, девушка на подхватках. Ещё спустя минуту зашёл удивлённый миру в образе красного демона. Ещё 3 и появилась женщина в годах, причём не с самым приветливым выражением лица. Ну да, если это Илона, то я её более чем прекрасно понимаю. Видеть смерть не самое приятное, тем более на празднике, но это необходимо. Благо кабинет был весьма вместительным. Все зрители, которых пока было большинство, отошли к дальней стене и расселись, кто на диване, кто на креслах. Меня Эрик посадил к себе на колени и прижал как можно крепче. Теперь оставалось только ждать. Сандра, подойдите. Приветливо кивнула Верховная, и девушка вышла в центр комнаты. Асачира скрылся за ширмой, и буквально через минуту из-за неё появился самый настоящий лис, невероятно крупный, пушистый, яркий. Секунда, и он укусил девушку за запястье, сжав челюсти так сильно, что она вскрикнула от боли. Ну да, это не самое приятное. Но вот затем обморок, не обморок, может транс? Сандра закатила глаза и упала на пол. Впрочем, она и так на полу сидела, так что падать ей было недалеко. Никто не вмешивался, все знали, это необходимо. В своём трансе сне она должна выбрать себе зверя и подтвердить своё право стать им. Минута, другая, 5. На 7-й минуте тело Сандры выгнулось от боли, и раздался такой душераздирающий крик, что передёрнуло не только меня, вздрогнули и парни. Крик постепенно перешёл в стон, её всю ломало, причём изнутри, но но она всё-таки стала вышей. Рядом с горделиво восседающим сачира-лисом, весьма нетвёрдо на лапки, пыталась подняться высшая лиска. Хорошо. Как же это хорошо. Я была искренне рада за них без сарказма, без преувеличений, просто рада. Следующим был Валентин Медведь и его кандидат Алексей. Всё точно так же, но из-за ширма, где раздевались главы, видимо, чтобы не смущать остальных ведьм и пока ещё людей, вышел не лис, а медведь. Шикарный красавец, огромный Я в первый раз видела медведя настолько близко и не за прутьями клетки, так что просто наслаждалась зрелищем мощного и свободного зверя. И ни ядна. Им любобавлялись абсолютно все. Укус в предплечье и на полу уже Алексей. С ним было дольше, но снова. Снова и оказалась права. Молодой косолапый, с трудом вставший на задние лапы нищий медведь. В нём не чувствовалось мощи главы, но в его глазах плескалось столько радости, что я улыбнулась из-за него. Всё правильно, для него так лучше. Когда кусали Андрея, то я без разговоров нарисовала на его руке несколько рун своей кровью: удача в выборе, успех в важном деле и удача в достижении цели. На всё вместе. Она ему лишней не будет. Изумлённый взгляд парня, ошалемлённый Вика, но я только легко улыбаясь и остаюсь рядом с ним. Даже когда из-за ширмы вышел гигантский волчара, поражающий своей почти чёрной шкурой, даже тогда я только улыбалась, понимая, что это не хищник, а в первую очередь глава, заинтересованный в новом вышшем. За хвост его тягать естественно не стоит, как впрочем и любовы из нас. Но беспричинного вреда нам он не принесёт. Укус в обнажённое плечо, как когда-то и меня, и вот уже Андрей, упав и закатив глаза, отправился на поиски своего зверя. Он искал его долго, очень долго. Прошло, наверное, минут 20, когда наконец раздался дикий вой, намного жутче Лискинова, и вот он наконец обернулся. Волк, молодой, необузданный, почти дикий. Но нет. Его взгляд прояснился, и подозумлённый вздох всех присутствующих, Андрей благодарно лизнул мою ладонь. Наверное, там он что-то понял. Понял, что я ему как-то помогла. Хороший волчок, умный и сильный. Такой непременно станет главой в своё время. Погладив его по носу, поднялась сама и отошла обратно к Эрику. А теперь самое важное. Что с моим братом? Илона, под мою ответственность, как комиссара полиции, я прошу вас посмотреть этого парня и сказать, что его ждёт. Сейчас его укусит Адриан. Это его кандидат. Прошу. Не став говорить вслух о возможной смерти, Эрик показал рукой на Вика. Нам не надо было этого говорить вслух. Все, кто надо, все всё поняли. Внимательный взгляд женщины, нахмуренные брови, и она просит встать их рядом: Адриана и Виктора. Чёрный мачо и почти рыжий котяра, но не ягуар ни в коем случае, не ягуар. Нет, нельзя. Такие короткие, но такие понятные слова, и женщина почти отшатывается от них, побледнев сверх меры и чуть не осев на пол. Нельзя. Илона. Миро, стоявший ближе всех, успел подхватить ведьму и практически отнёс её на диван. Воды или может, покрепче? Да, пожалуйста. Покрепче. Зажмуренные глаза, срывающийся голос, а по её щекам текут слёзы. Да, это жутко. К этому нельзя привыкнуть. Нельзя. Значит, это правда. Ты молодец, милая. Нежный поцелуй в висок, и Эрик обращается ко всем тем, кто ещё в человеческом виде. Впрочем, не менее внимательно его слушают и главы. находящиеся в зверином обличии. Все согласны, что Виктор становится кандидатом Мирослава. И снова мне. Ты ведь уверена? Вик, Мирослав, встаньте, пожалуйста, рядом. Не желая, чтобы случилось непоправимое, я решила удостовериться снова. Пускай уж лучше я перестрахуюсь. Да, я уверена, они идеальный друг для друга. Клер. Я вот сейчас немного не понял. Вик всё это время молчавший, внимательно слушающий, всё же не удержался. Не объяснишь? Да, Витюш, вместо Адриана тебя укусит Миро. Поверь мне, так будет правильно. Давай я тебе подробности чуть позже расскажу. Хорошо? Я тебе всё-всё расскажу. Да? Ну ладно. Смотри мне, у меня. Ага. Немного нервно похлопав его по плечу, я попыталась пошутить, пока Миро скидывал зашёрмы одежду. Ты пока списочек вопросов составляй, а я в ответ свой. Завтра сравним. Хм, не вопрос, систер. Мы всё сравним. Ага, особенно длину хвостов. Нервно хмыкнув, я отошла, когда из-за ширмы вышел тигр. Красаво. Белоснежный, именно такой, каким я его и видела. Очень красивый, очень величественный. Вик будет таким же, только не белым, а рыжим, почти красным будет, обязательно. Я верю в него. И снова укус в плечо, но размер пасти тигра настолько огромен, что это уже не плечо, а практически середина спины. С рук Эрика я прекрасно видела и потёки крови, и как ему больно, но Виг держался, держался. Молодец, братишка. Ты молодец, у тебя всё получится. Да! Первым тишину кабинета разорвал мой вопль. полное облегчение и радости, когда после продолжительного стона, переходящего в рык, с пола поднялся не человек, а уже тигр. Тигр, самый красивый и родной тигр на свете. Вик, викусь. Наплевав на всех, я подлетела, рухнула рядом на пол и тут же его затискала, наплевав даже на то, что поначалу он не сообразил, и отшатнувшись, зарычал. Ничего, ничего, я всё понимаю. И я всё равно тебя люблю, кошмарный ты мой младший братец. Как же я за тебя рада.